Основные виды темно-эльфийского холодного оружия. Рэкин. Обычная пехотная коса с одним, реже двумя, а еще реже тремя изогнутыми лезвиями. Бывает как с легким, деревянным древком, так и с остальным. Длина древка не более двух метров или роста несущего его от ретеса. Само лезвие может быть каким угодно огромным и длинным. Встречаются отдельные парадные образцы с длиной обоюда острого лезвия больше двух метров. Форма лезвия может также разниться от изготовленного дома-производителя. Рэш-3. Кавалерийская коса отличается от рекенов более длинным древком, примерно наполовину, но часто древко достигает длины 4 метров, а также отличается меньшим лезвием угол загибания которого почти всегда достигает прямого угла с его началом, превращаясь в некое подобие вопросительного знака. Кхриао — серпообразный безгардовый клинок с длиной две трети метра. Существуют разнообразные вариации, которые зависят от дома производителя. Некоторые клинки, садх, имеют волнистость, многие — двустороннюю заточку. Секхри — оружие избранных, наиболее физически сильных и высоких атретосов, и является двухметровой вариацией Кхриао, крайне эффективен против хисн и их всадников. Вследствие того, что обучение ему очень дорого, он встречается редко, даже в великих домах. Сейкхур — тоже серпообразное оружие. Отличается от «кхриао» намного меньшими размерами и еще большей загнутостью. Всегда является именным парным оружием. «Хахт» — длинный меч, напоминающий формой клинка и назначением земную японскую нодати. Единственное отличие — гарда является крестообразной, и ее концы загнуты вниз». Редкие образцы украшаются специальными приточками, в которые укладывается быстродействующий парализующий яд. Впрочем, последнее применимо ко всему оружию темных эльдаров. Трукор. Короткий, узкий, полутораручный меч с длиной клинка до полуметра. Парный. Клинок обычно прямой, реже чуть изогнут, напоминая японский ниндзято. Арек. Копье, имеющее форму итальянского рансера. Длина древка 3-4 метра. Еш. Составная плеть. Наиболее распространена в Великом доме Исситор. Вооружаются лишь женщины. Очень редко можно найти, и то лишь среди атор, мужчину с ешем на поясе. Существует множество вариаций. Из них выделяются три основные. Т. Еш. Обычно говоря «еш», подразумевают именно его. Состоит из острых, обычно треугольных стальных, либо сделанных из иных композиционных материалов, сегментов, скрепленных с помощью магии. Вне боевой обстановки носится собранный форму, отдаленно напоминающую трость. Обычно ее длина около 6-7, крайне редко 8-9 метров. Из-за того, что в момент хлесткого удара отдельные ее части способны приблизиться и даже преодолеть скорость звука, легко прошивают почти любую защиту. Довольно эффективно на дальней дистанции, вследствие того, что способна буквально отстреливать крайние сегменты, которые в связи со своими размерами имеют неплохую убойность и останавливающее действие. Из-за своего веса, а также специфических силовых нагрузок, возникающих при обучении и владении тэш, жрицы Атретеса со временем приобретают специфическую рельефную мускулатуру и строение тела. Далее следует АКЕШ, более изящная, короткая и всегда именная версия своей старшей сестры. Является подарочной и очень часто многохвостой. Всегда украшается драгоценными металлами и самоцветами, хотя и является прекрасным орудием убийства, но в бою используется в последнюю очередь. Хозяйки Акьеши очень трепетно относятся к ним. Взять без разрешения в руки или даже дотронуться приравнивается к очень личному оскорблению, за которым следует либо унизительное извинение, либо дуэль. Хра-еж. из видов плите изготавливается из тонких полосок специально выделанной кожи, переплетенных между собой плотной косичкой, либо еще как. Часто делается из кожи разумных. Невзирая на то, что многие жрицы любят пользоваться ею на личном фронте, существуют и некоторые вариации со специальными гнездами для остальных вставок, Распространена хра в основном среди садх. Трехисн, в переводе с древнего лапа-хисны, представляет собой кожаную, укрепленную металлом перчатку с длинными серпообразными когтями. Универсальное оружие, присутствующее в арсенале почти каждого арира и атретоса, применяется, естественно, в рукопашном бою. Хотя и считается, что с ним можно выйти даже против «Хахта» и тэш, лучше этого все-таки не делать. Оружие последней надежды или бесшумного убийства иногда используется с скалолазами. Кинжалы. Огромное множество вариаций. Оружейники великих домов, не зажатые в этом аспекте традициями, со всех сторон им придают любую форму. Бывают с пламенеющим клинком, похожие на японские танто, почти гномьи полумечи и даже очень тонкие и узкие клинки для поражения закованных в полный доспех. Далее следуют самовзводные арбалеты с пружинным механизмом в 5-10 стрелок, является основным оружием дальнего боя. Стрелки бывают разрывные, и обычные стальные. Все стрелки для арбалетов смазываются быстродействующим ядом, но это, можно сказать, перестраховка, чтобы враг, пораженный не очень метким выстрелом, не смог уже нанести последний удар или подать знак своим. На случай ранения себя или союзника, противоядие от него было у каждого солдата в специальном карманчике на поясе. Наконечники стальных стрелок делались так, что буквально разбивались от удара о препятствия, но были очень острыми и твердыми. Как результат, при хорошем выстреле наконечник болта взрывался внутри цели, при этом само основание стрелки зачастую, пробив тело насквозь, улетало дальше. Эффект крайне неприятен образовывалась большая внутренняя полость, заполненная мелкими отравленными кусочками стали. Лечению подобные раны поддавались и без противоядия, но маг-целитель должен был быть достаточно сильным, чтобы сразу наложить исцеление. Кстати, темным эльдаром отнюдь не было чуждо чувства прекрасного, и стрелки украшались резьбой и специальными проточками, в которые, собственно, и укладывался яд, имеющий вид густой полупрозрачной зеленоватой слизи. Лук. Дальнобойное оружие распространение получило во время войн Эльдаров. Из-за того, что является двуручным, и его ниша практически полностью занята магией, используется довольно редко. Лишь всадники ристов тренируются с ним. Лук не входит в список оружия, обязательного для изучения. Наконечники стрел бывают такие же, как и для арбалетов, разрывные и обычные. В последнее время лук практически полностью перешел в разряд церемониального и парадного оружия. Метательные ножи. Используются редко. Однако перевязь с набором ножей есть почти у каждого солдата. Часто используется в качестве подарка средней ценовой категории. Яды В обществе темных эльдаров яды распространены невероятно широко, однако в связи с тем, что даже средний целитель с легкостью нивелирует воздействие подавляющего большинства ядов, а остальные почти все крайне дороги и нестабильны, отметим лишь два. Нгаро представляет собой нечто вроде липкого прозрачного или зеленоватого однородного геля, фасующегося в стальные тюбики. В кожу практически не впитывается, только в кровь и плоть. Даже от неглубокого пореза жертва всего через минуту не сможет и двинуть пальцем. Если не дать противоядие, то смерть наступает через пару часов из-за переохлаждения или перегрева. Именно специально для его применения в оружии делают узкие проточки. Дешевый и эффективный, но против магов – практически бесполезен, ведь даже если маг не имеет склонности к жизни, то у него с собой вполне могут быть какие-нибудь лечебные зелья или аналогичного действия артефакты и амулеты. Храд. Слизь, выделяемая улиткой, носящей уважительное имя «желтая смерть». Слизь собирают, Выпаривают и упаковывают в тюбики, очень похожие на женскую губную помаду. Впитывается в кожу, вплоть кровь почти моментально и начинает действовать через 3-4 секунды. Сначала яд парализует, а потом лишает сознания. Храд действует на все аспекты живого существа, практически не замечая слабые лечебные заклинания или воздействия.